Глава 4. Суровый охранник четкими отработанными движениями открыл небольшую железную дверь, за которой скрывалась темная комната неопределенных размеров. Слабый луч света клинышком от двери освещал только небольшой деревянный стол, находящийся на довольно значительном возвышении. Сергей прошел, поднялся по ступенькам, сел. Дверь бесшумно закрылась и стало совсем темно, даже своих рук не видно. «Как далеко твой мир проник в космос!» Раздался словно ниоткуда бесцветный, без эмоций голос. Сергей от неожиданности вздрогнул. «Туманность Андромеды», — спокойно ответил он, — «Магелланы в облака!» «Трудно определить границы, ведь многие галактики только начинают осваиваться. А вам это зачем?» «Зачем вашему миру столько планет?» — спросил властелин, игнорируя его вопрос. «Чтобы жить?» — пожал в темноте плечами Сергей. «Да и любопытно, как устроены другие миры». «Какой в этом интерес?» «Человеческое любопытство». Не нашел, что ответить Сергей. «Это глупо», — сделал свой вывод бесцветный голос. «Флора и фауна примитивны и бессмысленны. А если новые миры уже заселены, вы их завоевываете?» «Нет, конечно», — удивился Сергей. «Если новый мир достаточно развит, вступаем в мирный контакт. Если нет, стараемся не попадаться на глаза». «Знаешь ли ты о каких-нибудь планах захвата?» «И такого у нас тоже нет», — твердо заметил Сергей, понимая, куда тот клонит. «И не было». «Допускаешь, что через какой-то промежуток времени такие желания в твоем мире могли возникнуть?» — снова спросил властелин. «Длина промежутка значений не играет. Сто лет или несколько тысячелетий», — вдруг добавил он. Сергей пожал плечами. За такой огромный срок он, конечно, поручиться не мог, но и представить, что его родной мир вдруг задумал такие планы, у него тоже не получалось. Просто не было таких людей, у которых могли появиться такие желания. Да и весь мир, вся система ценностей и воспитания тоже являлась гарантом того, что его цивилизация никогда не свернула бы со своего пути. Люди все же хотели жить светло и радостно и быть уверенными в своем завтрашнем дне, и в завтрашнем дне своих детей, внуков и правнуков. Об этом он и сказал, как мог. Впервые властелин задумался. По крайней мере, вопросов никаких пока еще не задавал. «А вы зачем уничтожили весь животный мир и растительность?» вдруг, в свою очередь, спросил Сергей, воспользовавшись затянувшейся паузой. «Ведь у людей в жизни и так мало удовольствий!» С горечью добавил он в темноту. «А вы лишили их и этого!» «Это слишком незначительное удовольствие!» Донесся тихий, бесцветный, без эмоций, голос сразу же со всех сторон этого замкнутого помещения. Чтобы на него тратить так много энергии – орошение, посадки, сбор урожая, обработка, опять же поддержка всех видов насекомых, зверей для баланса – это нерационально. Может, надо было их всех просто не трогать? Животный мир сам бы разобрался. Территория. Мы не могли столько оставить свободной. Людям и так было тесно. «Вот для этого мы и расселяемся по другим планетам», — усмехнулся Сергей. «Ну, а оставшиеся в живых, похожие на крыс, умудрились выжить. Впрочем, поздно сейчас об этом говорить. Я даю людям жизнь и работу, и это для вас самое главное. И этого вполне достаточно», — сказал властелин. «Но ведь вы для них сами задаете цель и смысл жизни. Они люди сами ее выбирают. Чем же тогда не отличаются от марионеток, безвольных исполнителей, чужих желаний? «А разве раньше люди сами выбирали себе цель в жизни?» – переспросил Властелин. И цель и смысл задавались конкретными жизненными условиями. Шла война, была цель отстоять страну. Дальше цель – восстановление разрушенного хозяйства. В мирное время у фермеров цель – урожай. У работников – их работа и зарплата как средство существования. Единственное отличие того и этого времени в том, что раньше эти условия задавались хаотично. А теперь формирую их я. Сергей собрался было возразить, но тут дверь открылась, и он непроизвольно зажмурился от яркого света. Аудиенция была кончена. Сергей вышел из темной комнаты в полном недоумении. Он так и не понял, для чего же его все-таки вызывали.